Наконец я увидела то, что искала. Третий вариант. Если что-то неверно рассчитала или если голова Бентли не такая крепкая, кто-то из нас пострадает. Вперёд. Я заставила бульдога-мутанта ускориться, направив его к ближайшему зданию. Он рванул в сторону, но я вернула его на прежний курс и прильнула к его спине, сгибаясь как можно ниже, обнимая его шею и нацеливая когти на разбитые витрины небольшого торгового центра. Я почувствовала, как верхняя часть стекла ветры нацарапнула по броне моей спины, когда мы пролетели под ней. Мы несли с Мими уже разграбленного магазинчика, направляясь к стеклянному окну, отделяющему главный зал торгового центра. Если смогу найти короткий путь, выйти подальше от дракона с дронами, мы сможем вырваться. В тесах хрустале могла тянуть со славски быстрее, чем двигались собаки. Самана не была такой быстрой. Я помню, как она отстала от остальной девятки во время боя, в который мы её захватили. И всё же они могут ещё какое-то время позаботиться о себе сами, а в отсутствие мне нужно пространство для манёвра, чтобы контратаковать. Модуль с дронами заметил, что я делаю. Дроны полетели мне на перерёс. Нам на перерёс, поскольку сука последовала за мной. Бентли и я вломились через вход в торговый зал. Он был небольшим. Пространство внутри было заставлено какими-то палатками. Видимо, владельцы магазина защищали свои товары. Сейчас никого не было. Наверное, Азаэль всех эвакуировал. Я ещё тело как два дрона поворачивают, чтобы преградить мне путь, и направила Бентли между ними. Если рядом не будет ничего проводящего электрический разряд, то 6,7 м должно хватить. Но я ошиблась. После одновременного разряда двух дронов мы с Бентли покатились кувырком. Собаке досталось больше, чем мне, мака за лиственниполо. Сука замедлила приближение, она направилась ко мне, чтобы спасти то ли меня, то ли Бентли, но я ощущала, что ко мне летит дрон. "Уходи", крикнула я. Но она развернулась и набрала скорость. Третий дрон последовал за ней, но он был слишком медленным. По меньшей мере одна из нас сможет уйти. Я не понимала, почему разряд достал меня. Мне казалось, что ещё в первый встречу с ними я поняла, на каком расстоянии действует разряд, но, возможно, одновременный выстрел нескольких дронов увеличивал дальность. Или рядом оказался что-то способное придать заряд, что-то в конструкции палаток или торгового оборудования. Через прозрачные пластиковые ограбления входа я видела зазеля покрывающего его чущя была мелкой тёмной и отблевало глянцем пространство между чешуйками светилось красно-оранжевым, словно раскалённый уголь. Голова повернулась, заглянула в окно и замерла. Красный глаз уставился на меня. Он стукнул когтим по земле, движение очень хорошо знакомое моему рою. Нет. Я не успела даже подняться на ноги, как позади меня распрямился стержень, за доли секунды из него выдвинулись меньшие веточки снизу сверху вокруг меня. из жемкновения, и они расцвели туманным эффектом, ярко-красным, оранжевым и багрово-красным, словно на самом примитивном доступном уровне пытаясь передать опасность, которую они представляли, как жёлтый цвет шершни или ярко-красный цветы да вид их ягод. Я замерла, опасаясь даже дышать, пока что я всё ещё был от села. Я отправила несколько насекомых на разведку, они всё ещё были на костюме, ткань защитиланя, которых Конкорска других сохранилась благодаря удаче и их исключительной живучести. На все разведчики погибли в то же мгновение, как удалились на сантиметр от моего тела и испарились. Сердце гулко стучало от недавнего напряжения, и адреналин все еще заполнял мои вены. Когда я осознала, что вляпалое тело переключилось в режим бей или беги, ведь у людей от природы нет инстинкта замри, и не двигайся, как у животных, которые становятся чиет добычей. А именно это и было мне сейчас нужно застыть прекратить попытки бежать драться или бороться. Лёгкие отчаянно требовали кислорода, и я позволила себе вдохнуть. Получился какой-то всхлеб. Я заметила, как против волос соскользнуло с моего плеча и коснулось размытого поля окружавшего меня. Волосы превратились в пыль. И я снова задержала дыхание, опасаясь, что если я вдохну испарения, то начну кашлять. Я зазель двинулся в обход здания, направляясь к той же ветрени чере, через которую я на Бентли проникла внутрь. Не такая уж громадина. На всё же большой, его движения были мучительно медленными. Я стояла на руках и коленях всего 10 секунд, может быть, 20, но тело уже испытывало напряжение, требовало сменить позу. Сколодка на коленнике врезалась в коленную чашечку. Ветви, которые, куржали меня, возможно, выдержат мой вес, но может быть и нет. А рядом никого и близко не было. Если бы такое случилось в фильме, то сейчас было бы самое время подключиться сплетница. Но нам же повезло один раз, когда чертёнок заставила Суинки дать приказ на остановку модулей. Едва ли стоит рассчитывать на такую удачу во второй раз. Сейчас Азазель двигался сквозь магазин. До меня он доберётся через минуту, поскольку он осторожно выбирал, куда поставить ноги, чтобы невредимым торговое оборудование. Мне хотелось крикнуть, заставить его двигаться быстрее, сообщить, что я боюсь, что руки на пыльные плитки соскользнут и попадут в зону дезинтеграции. Я либо скопатерию конечность, или даже рухну на размытость подо мной и окажусь рассечённой пополам. Почему поле не разгрызало меня во время роста? Видимо, тот процесс, который направлял его рост и избегал разрушения окружающего материала, именно поэтому и алибард и кенжал не уничтожили здесь интеграционным облаком вокруг них, поэтому растущие стержни ограды не разрезало куски зданий. Непосредственная опасность мне не угрожала, поэтому я решила попробовать что-нибудь предпринять. Я сейчас упаду, крикнула я. Я ощутил, как оказавшись, разрушив витрину, он стремился вперёд, вышел в проход и открыл рот. Он направил на землю поток раскалённого воздуха, который испарил нижнюю часть дезинтеграционной ограды и очистил область подо мной и вокруг меня. Я помарошился, Джорано смирился с ним. Ты можешь лечить на землю, но не пытайся изменить своё местоположение, рой, сказала машина. Это был тот же голос, что и в браслетах и в дронах, только ниже. Не пытайся встать или делать резкие движения, иначе ты можешь получить повреждения. Передав информацию о завале начал заливать бентли удерживающей пеной. Я проверила своё окружение оставшимися настикомами. Вокруг меня был освобождён прозурь в полтора метра в поперечнике. На крупные ветви никуда не делись, и возвышались надо мной неровным куполом. Зона, через которую проник горячий воздух, образовала проём, через который я могла бы просунуть руку или ногу, если бы набралась храбрости, но проползти там не удастся, мешают ветви. Застранцы бьют их в полную силу. Пробрамталая, а когда модуль не ответил, посмотрела вверх. Он стоял прямо сверху, устремив всё своё внимание на меня, и только на меня одно. Мои союзники всё ещё пытались выбраться. Корабель с дронами преследовал птицу хрустали, регента Чертёнка, шавки Косакова, и отдельные дроны атаковали Сукуно, но быстро отстали. Я передвинула стрикос ретрансляторов так, чтобы сохранить возможность контакта, но не придумала, что передать. Что я попалась наем мне стоит возвращаться не имея плана или подкрепления? Слоку я так достом знать. Нет, я здесь застряла в зета подорест. Так что, она дала тебе возможность говорить? спросила я. Молчание. Данное утверждение ложно, заявил я. Выбираю истину. Но это было несложно, ответила Зазель. Чёрт, парадоксом его не вырубишь. Дракон явно обладал чувством юмора. Ответ звучал как подготовленная заранее цитата. Видимо, она была куда больше фанат популярной культуры, чем об этом писали. Думай, Тейлор, думай, какие есть варианты. У меня были насекомые, но они ничего не могли сделать. Я согнала их ближе, избегая всех взлетающих земли дронов. Бандли нейтрализован. От ним нажом на свободу не пробьёшься. Я не хотел стрелять по большим ветвям, опасаясь, что они упадут мне на голову. Оружейник называл это нанотехнологией. Оно резало что угодно. Если снова падёт на землю, продолжится ли падение бесконечно, прорезая бездонную дыру? Нет, нужно искать способ использовать уязвимости. Моя карьера в костюме научила меня поре вещей, что всегда может стать хуже, и всегда есть решение. Наверное, поэтому я не боялась конца света. Я уже смирилась с тем, что всё плохо кончится, и хранила надежду, что мы найдём верное решение. Я могу найти решение и сейчас. Модуль использовал тепловую пушку. Значит ли это, что на нанотехнологию извимок нагреву, как гнё, было бы в некотором роде иронично. Структуры вокруг меня по своему оттенку размытости и прозрачности напоминали застывшее во времени пламя. Вся сцена превратилась в странную картину, а Зазели и в огонь замерли, не двигались ни в малейшей степени. А единственное, что подавало признаки жизни, это два дрона, которые медленно вращались вокруг Азазеля, да облака пыли, поднятые потоком горячего воздуха. На сиком обшёрляется костюма Да, у меня есть коробок спичек. Я набил в него салфетки, как и в кошелёк, чтобы коробок не гремел. Так что, вероятно, мне придётся доставать спички руками. Как только модуль увидит, что я делаю, он меня остановит. Не ясно, как именно, но как только пламя уничтожит барьер, он может сделать что угодно: то ли залить пеной, то ли толкнуть потоком горячего воздуха на стену мутного купола и испарить меня. Придётся сначала разобраться с ЗЗЛ. Я посмотрел на морду рептилии со светящимися красными глазами, Изменённая шея, человеческие плечи и руки. Отсюда он был больше похож не на дракона, а на демона. Всё, что у меня есть, насекомое. Даже с учётом стрекос-трансляторов, в пределах моей силы их было слишком мало, чтобы напасть на Зазеля. Модуль, который мадралист на территорию Суки был способен сгибать сталь и стелеровать паучий шёлк. Не стоит надеяться связать Зазеля, он был больше и, скорее всего, сильнее. Возможно, лучше сказать, что я был достаточно уверенно в его физической силе, чтобы даже не пытаться рисковать. Нет, насекомые мне не помогут. Я послала нескольких тараканов, чтобы посмотреть, не удостоили ли мне перегрызть изоляцию каких-либо проводов, но всё было тщетно. Я сомневалась в своей способности повредить даже извилимые части вроде шеи. Какие инструменты есть у меня в наличии? Голос. Дракон был умен, достаточно умен, чтобы создать автопилот, способный разобраться с простым парадоксом, однако автопилот не был таким уж гениальным. Он просто рванул мне на помощь, когда я сказала, что в опасности. Либо он был недостаточно умён, чтобы отличить ложь от правды, либо когда чья-то жизнь была в опасности, у него не было выбора. Должна быть машина обязана сохранять нам жизнь? Кажется, я получила этому подтверждение. Как можно это использовать? Регенты Чёртёнок продолжили удаляться на салазках птиц-хрусталь. Они обгоняли модуль с дронами, который не поспевал даже за птицей-хрусталь. Похоже, он создавался не для погони, а скорее для того, чтобы захватить и удерживать территорию. Прекрасно.